Эпилог. Полтора года спустя. Я не успевал совершенно. Мне пришлось уехать из города на 3 дня, мало того, что безумно соскучился по своим девочкам. Так сегодня свадьба Егора с Маринкой, и через час у них уже регистрация, а мы с Катюшей свидетели. Я гнал как мог и чуть не опоздал в ЗАГС. После нашей свадьбы мы стали тут часто появляться. Костю с Наташей, Сеню с Ксюшей и вот сегодня Егор с Мариной. Я был рад за своих друзей. Теперь я знал, что такое семья, что такое любовь, что такое ребенок. И был самым счастливым мужиком на земле. Про ребенка это вообще отдельный разговор. Я с благоговением вспоминаю первые недели и месяцы дочери. Для меня самым большим удовольствием было прийти с работы, лечь на кровать рядом с моей куколкой и просто вдыхать ее запах. Прекраснее этого аромата я в жизни не слышал. Увидел Катю с Настёной издалека и рванул к ним. Взгляд моей жены был далеко не нежным, но я знал, что стоит мне её поцеловать, и она растает. Привет, сладки, поцеловал Катю и взял свою королеву на руки. А ты как выросла, пончик мой? Аккуратно пощекотал щетину ещё к удочери. Она засмеялась. Прости, родная. И торопился как мог. Я обещал быть ночью или рано утром, чтобы взять нашу малышку на себя. Как я и думал, Катя зла на меня не держала и всё понимала. У меня чудо жена. Я знаю, Андрей, просто за утро устала, пока наводила всем красоту. Катя ещё на третьем месяце беременности решила для себя, что хочет быть визажистом. Я был только за, ведь нужно заниматься любимым делом. Уже тогда я знал, что это ей очень нравится. И много для неё значит. Выучилась и всё время бегает на всякие повышения курсов. И нравится это главное. Уже сидим в ресторане, и держа на руках засыпающую дочку, я смотрел на танцующую любимую, на её вернувшиеся изящные формы и понимал, что хочу ещё ребёнка, пацана. Хочу снова видеть беременную жену в одной моей рубашке. Хочу именно сегодня ночью начать выполнять свой план. Всё по классике жанра, почти. Уважаемые мои читатели, я надеюсь, что всё же моя первая история вам понравилась. Если так, то позволю себе рекламу других своих книг и предлагаю ознакомиться вас э с другими моими романами. «Ты одна такая» – это небольшая такая же короткая история о стервозной девушке, гоняющей на мотоцикле, о том, как она свела с ума своего босса. В стиле этого же романа, но гораздо поярче. «Море моих надежд» – это история о девушке, которая приехала отдохнуть в Крым, но, как оказалось, ее давно уже там ждал идеал. Такая романтическая история. «Цвет Тиффани» – это, на мой взгляд, моя лучшая работа. Это уже полноценный роман. Можно оценить, как я выросла в творчестве. Жизненная история двух взрослых, самодостаточных людей: серьёзного доктора Наташи с дочкой Соней и бизнесмена Игоря, человека не готового к отношениям. О любви не вовремя, о сложных отношениях, о гнилых людях в окружении, о том, каково ребёнку между родным отцом и отчимом. Капля детектива и криминала, и, конечно же, о очень сильной любви. Спасибо вам за внимание и всего хорошего. Конец. Читала Татьяна Черничкина. 10 декабря 2016 года.